Глава вторая. Следующие дни я дисциплинированно уходил со всеми в конце рабочего дня, но только для того, чтобы сломя голову бежать к тому дому, где в последний раз видел Лену. Увы, удача мне не улыбалась, как бы долго я не сидел у подъезда. Иногда закрадывалась мысль, что девушка меня видит из окна и прячется. Совсем не удивлюсь, если через неделю меня на этой самой лавке повяжут, ещё и скажут, что преследую или слежу, но по сути так оно и есть. Когда зажигались фонари и сидеть больше не было смысла, я поднимался на ноги, разминал их и медленно брёл на остановку или к подъехавшему по моему вызову такси, и на следующий день неизменно возвращался. Так прошла неделя моих хождений, которая ни к чему не привела. Ко мне уже местные кошки стали подходить, чтобы потереться о брюки, а та, которую жду, так и не появилась. Наверное, и правда подвела к другому подъезду. Однако в субботу всё кардинально изменилось. «Еще бы! Кто-то не особо дружащий с головой и надеющийся на непонятно что, приехал к дому девушки в девять утра. И только я сел на излюбленную скамейку, как дверь подъезда открылась, и на улицу вышла Лена». Бледная, измученная, она растерянно посмотрела по сторонам, пытаясь понять, куда собралась. За руку она держала мальчишку, как и сказала Лада Альбертовна, лет трех не больше. Он доверчиво смотрел на застывшую маму, крепко держа ту за руку. «Сейчас, Миш, до аптеки дойдём и домой». «А я хочу гулять!» Малец с тоской посмотрел на пустой двор. «И я хочу, но пока...» Она заметила меня не сразу, зато нахмурилась быстро, как только произошло узнавание. Нервно одернула короткую курточку вниз, поправила волосы, которые сегодня были убраны в пучок. «Доброго утра!» Улыбнулся, поднимаясь на ноги. «Доброго утра, Глеб!» Я даже обрадовался, что она запомнила мое имя. «А что вы здесь делаете?» «Вас жду!» ответил, убирая руки в карманы и перекатываясь с пятки на носок. Мальчик тоже на меня посмотрел, но больше пытался спрятаться за маму, крепко обнимая её за ногу. «Зачем?» – нахмурилась Елена. «Сам не знаю», – пожал плечами. «Разрешите с вами до аптеки сходить? Или я могу сам быстро сбегать?» Вызвался, готовый браться хоть за что-то, лишь бы не прогнали. Елена прикрыла глаза на мгновение, словно что-то для себя решая. «Сходите, пожалуйста, в аптеку, она за углом дома находится. Боюсь, сама не дойду». Девушка достала из кармана сложенный в два раза лист бумаги и протянула мне. С готовностью принял, а потом резко отскочил, когда мне стали протягивать деньги. «Не надо!» — даже головой замотал. «Я всё сам!» «Но как же?» — Лена удивлённо на меня уставилась. «Вот так!» — безапелляционно произнёс, хмурясь. «Куда всё принести?» «Третий этаж, квартира двенадцать». «Я сразу же побежал в аптеку, которую действительно видел за углом. Интуиция подсказывала, что нужно действовать быстро. Судя по набору, который совсем скоро мне стали собирать, у кого-то вирусное инфекционное заболевание, с которым Елена борется, неэффективно, если судить по внешнему виду. Так что сразу же заскочил и в небольшой магазин, где купил свежего хлеба, булочек, пару лимонов и яблоки с грушами. Как-то неловко с пустыми руками идти в гости, даже если тебя не приглашали». До нужного подъезда снова бежал, а как влетел на третий этаж, то остановился, восстанавливая дыхание. Тихонько постучавшись, опустил ручку вниз и толкнул дверь вперёд. Меня ждали, раз не стали запираться. Но впредь нужно такого не допускать. Сколько сейчас ненормальных ходит? Они и так же проверяют двери и заходят тихо в квартиры. А что на уме у такого человека, никому не известно, даже ему самому. Разувшись, я поспешил на звуки, которые раздавались из кухни. Лена сидела на стуле, подперев голову рукой и с тоской смотрела на закипающий чайник. Достав из большого пакета лекарства, прислонил запястье к огненному лбу девушки. «Так, всё понятно. У кого-то ещё и температура поднялась. Как только Мишка не заболел. Хотя, может, он и принёс. Из садика». «Когда заболели?» — спросил, доставая жаропонижающую таблетку и ставя перед Леной стакан с водой. «В среду», — вздохнула она. «Мишутка в понедельник проснулся с температурой, а я в среду». Нахмурился, достал еще противовирусные, чтобы почитать инструкцию. «Вот», — протянул новую таблетку. «Еще пейте, а я чай с лимоном сделаю». Папа всегда такой делал маме, когда-то заболевала или же после трудного дня плохо себя чувствовала. Память услужливо преподнесла нехитрый рецепт, наполненный заботой и любовью. И я стал готовить, развив бурную деятельность. Лена же сидела молча, только время от времени гладила мальчика по волосам и спине, который заглядывал в кухню и подходил к матери. «А что ты делаешь?» спросил он, когда я поставил перед его мамой ароматный чай с мёдом, лимоном и гвоздикой. Хорошо, что нужные ингредиенты нашлись у Лены, не пришлось повторно бежать в магазин. «Это чай, чтобы мама не болела». Девушка принюхалась, осторожно отпила глоточек и прикрыла глаза. «Это хорошо», согласился малец. «Мама болеть не должна». Мишка убежал в комнату играть в паровозик, а я сел напротив Лены, которая раскраснелась, но пить мой замечательный отвар продолжила. «Может, что-то ещё надо?» — уточнил. «Не силён в этой стороне заботы, но готов был учиться, если меня направят в нужное русло». «Нет-нет, спасибо, вы и так много сделали». Лена отвела взгляд в сторону, а потом опустила голову. «Я бы сейчас легла отдохнуть». «Так культурно меня ещё никто не посылал». «Но и настаивать на своём дальнейшем присутствии не стал, ведь действительно ей необходимо прилечь, потому что таблетки начали действовать». «Хорошо», — поднялся на ноги. «Но я ещё приду». «Зачем?» — как-то устало спросила Лена. «Узнать о вашем самочувствии». Пожал плечами и вышел в коридор, чтобы обуться. Ко мне прибежал Мишка, интересный мальчик с волнистыми чёрными волосами и светлыми глазами, как у мамы. Смотрел он внимательно, словно запоминал, что делает незнакомый мужчина. Рядом с ним совсем скоро появилась Елена. А ты еще придешь? Совершенно искренне уточнил ребенок. Приду. Улыбнулся я, стараясь не смотреть на девушку, которая уже набрала в легкие воздуха, чтобы возмутиться. А когда? Мальчик даже чуть подпрыгнул. Завтра утром. Ну халасо. Кивнул Миша. Приходи завтра утром. На этой приятной ноте я вышел на лестничную клетку и даже помахал всем на прощание рукой. Да только стоило оказаться на улице, как пришло осознание. Я даже номер телефона не спросил, и с тоской посмотрел на окна квартиры, что выходили во двор. «Ничего», — уговаривал сам себя. «Завтра и спрошу. Стоит ли говорить, что теперь моя душа нашла покой, и впервые за долгое время я спал крепким сном младенца. И уже даже мои недельные похождения впустую теперь не казались такими уж бестолковыми». Однако рано утром, сидя за столом с чашкой кофе в обнимку, вдруг совершенно неожиданно для себя стал выстраивать хронологию событий. И если отмотать время чуть назад, то у Елены Прекрасной должен был быть муж. Вспомнив досконально вчерашнюю обстановку в квартире, я мог с уверенностью в 200% сказать, что на данный момент его нет. Вопрос в другом – он уже бывший или всё же приходящий и уходящий? Столкнуться нос к носу с человеком, который как бы имеет больше прав на Лену, мне бы не хотелось. Но если объективно, где он был, когда была нужна помощь, значит, этого человека рядом с девушкой и её сыном нет. О нём в квартире совершенно ничего не напоминает, даже нет небольшой фотографии. Тут, конечно, будет сложно. Мама всегда говорила, что женщины перестают верить, если их хоть раз предать. И мне будет очень тяжело убедить Елену в своих намерениях. А вот теперь настала вторая часть моего утреннего медитирования над чашкой. А какие у меня намерения? Как далеко я готов зайти? Елена. Благодаря лекарствам ночь выдалась спокойной, я хоть смогла поспать, а не страдать от температуры и сильной головной боли. Так уж вышло, что в квартире было много детских лекарств. Мишка часто болеет, и для него у меня имеется целая собственная аптека в трёх коробах под крышкой. Уж там можно было отыскать всё а для себя хранила лишь таблетки от головы. И как результат, на фоне последних стрессов и переживаний, свалилась вслед за сыном, который так щедро поделился со мной болячками. Выбравшись утром из кровати, покосилась на мирно спящего сына. На часах всего лишь шесть утра, встанет он примерно через час, значит, я успею и в душ сходить, и завтрак приготовить. Тихонько вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь, чтобы не разбудить Мишку. Он спал очень чутко, особенно под утро, чуть что сразу вскакивал. Первым же делом поплелась в ванную, чтобы смыть пот и усталость, а ещё болезнь, которая так не кстати ко мне прицепилась. Похоже, придётся снова приглашать оставшихся клиентов домой, потому что с салоном придётся распрощаться. Я чаще сижу на больничном, чем работаю, из-за этого не могу получать нормальные деньги, которые покроют все статьи расходов. Прощаться с коллективом не очень хочется, но пока что только так, увы. Держалась я за это место долго, но, видимо, не судьба. «Нужно подождать, когда сынок ещё немного подрастёт. Пока что буду крутиться, как белка в колесе. Хотя я же всегда так и верчусь». Ополоснувшись и повязав полотенце на голове, посмотрела на себя в зеркало. Я всегда была красивой, и эта красота меня сгубила. Она мне ничего хорошего не приносит. Мужчины ко мне липнут, как мухи к варенью, но долго рядом не задерживаются. Особенно сейчас, когда у меня есть ребёнок. Не каждому нужен чужой малыш и человек с большими финансовыми проблемами, которые концы с концами сводят с трудом. А я была именно такой. Неудобной во всех отношениях и не приспособленной к долгому общению. Если я чувствую, что человек мне не подходит, я сразу же об этом и говорю. Но, как правило, мужчины покидают меня намного раньше. «Со мной скучно и неинтересно. По большей части я человек домашний, который не любит гулять по ночам, зависать в ночных клубах и устраивать ночные покатушки. Я не могу неожиданно сорваться в поездку, тяжела на подъём. Многим со мной становится пресно и скучно». «А что же, Глеб?» «Больше чем уверенно, что уже сегодня он забудет о моём существовании. Зачем такому молодому парню взрослая женщина с малышом на руках?» «Правильно, незачем». «Этот молодой парень вообще проявляет верх джентльменства» разговаривает со мной исключительно на «вы», с глупыми и неприятными вопросами не лезет. А то были случаи, когда при первом же знакомстве на улице у меня довольно некультурно интересуются. «А чё одна?» Как правило, отвечаю, так сложились звёзды, и ухожу от этого человека как можно дальше. А Глеб, он, видно, из хорошей семьи, очень воспитанный и добрый. По глазам таких людей хорошо видно. Так что пусть он ищет своё счастье в другом месте, а не с преданной матерью-одиночкой, которая обижена на весь белый свет. Настроившись на эту мысль, я прошла в кухню, где приготовила нехитрый и самый простой завтрак, на который хватало продуктов в холодильнике. Взгляд невольно цеплялся за хлеб, который вчера принёс молодой мужчина, и даже как-то совестно становится за свои мысли. Ведь это первый человек, который за всё время помог просто так, не потребовав взамен ничего. Сев за стол, посмотрела на фрукты, которые вчера с большой охотой уплетал сын, болтая ногами под столом. Перевела взгляд на дольку лимона, что плавала в свежезаваренном чае, на стопку лекарств. Мне даже страшно предположить, во сколько Глебу обошлось это всё. И ведь как на меня посмотрел, когда ему деньги протянуло? Не каждый взрослый и состоятельный мужчина может таким взглядом похвастаться. Серьёзным, немного суровым и очень-очень взрослым. А ведь он моложе меня лет на пять, наверное. И выглядит так, что каждая молодая девушка обязательно бы смотрела ему вслед. «Доблого утла!» В кухню забежал сынок и сразу же крепко меня обнял, а после даже на колени залез, прижимаясь щекой. «Доброго утра, милый!» «Вот уж кто занимает в моей жизни все мысли!» Невольно вспомнила, как рассказала Глебу о своём идеальном мужчине, видя его полнейшее замешательство, и даже не удивилась, когда он развернулся и ушёл. «Сын у меня самый лучший!» «Нет, капризы есть, истерики имеются, но это неотъемлемая часть любого ребёнка. Но в целом я очень рада, что он есть у меня!» Совсем скоро Миша наскучили мои объятия, поэтому ребёнок перебрался на соседний стул и стал ждать, когда я положу в его любимую тарелку кашу. «А малиновый дзем есть?» Тут он меня застал врасплох, потому что дома особо ничего и не было. «Нет», — поставила тарелку перед Мишей. «Купим, когда я буду чувствовать себя хорошо». «Конечно, купим, никуда не денемся. Мишутка и так редко видит сладости, которые другие дети едят с постоянной регулярностью». Мой малыш знает, что если мы идём в магазин за хлебом и молоком, то только это и возьмём. И мне часто совестно, когда он подходит к отделу со сладостями и крутит в руках шоколадное яйцо, чтобы со вздохом разочарования положить его на место. В эти минуты я себя ненавижу. Но очень надеюсь, что совсем скоро наше печальное положение исправится. Сейчас перейду на работу на дому, а следом найду подработку. Любую. Я готова мыть полы в магазине по вечерам, если это потребуется, но сделаю всё возможное, чтобы сын не смотрел с завистью на других детей. Наше утро ничем не отличалось от других дней. Я мыла посуду, готовила нехитрый обед, пока сын разбирал игрушки или сидел рядом за столом и лепил из теста. Мы о чём-то говорили, а я совсем забыла обо всём на свете. Поэтому, когда в дверь кто-то постучал, вздрогнула от неожиданности. На часах значилось всего лишь десять утра, и я мгновенно испугалась, потому что не ждала гостей. «Это дядя Плесель! опередил все мои дурные мысли сын. «Он же обещал». Я не верила, что там за дверью стоит Глеб. После всего, что он увидел, должен был позабыть дорогу к нашей квартире. Но когда посмотрела в глазок, то действительно увидела парня, который стоял в свободной тёплой кофте и светлых джинсах. Невольно облизнула губы, но быстро собрала всю волю в кулак, прежде чем открыть дверь. «Доброго утра!» – поприветствовал меня молодой человек и уверенно вошёл в квартиру. «Доброе!» – настороженно проговорила в ответ, а взгляд сам собой опустился к пакету, который обладал внушительными размерами. Мне даже стало немного не по себе, когда Глеб разулся и пошёл вслед за Мишкой, который от нетерпения аж подпрыгивал. Глеб поставил пакет на стул, а сын с удовольствием залез в него чуть ли не с головой и сразу же, словно по взмаху волшебной палочки, достал оттуда шоколадное яйцо, которое не давало мне покоя уже много времени. «Ух ты!» – прокричал ребёнок, подскакивая на одном месте. «Спасибо! Мама, можно? Я уже кашу съел!» «Можно!» – проговорила сдавленным голосом и посмотрела на покрасневшего Глеба, который нерешительно улыбался и внимательно, как исследователь, рассматривал ребёнка. Парень явно чувствовал себя скованно, но всё равно делал то, за что хотелось его отругать. Он достал продукты и выложил их на стол, при этом как-то неловко оправдывался, что даже становилось жалко этого здоровенного мужика, который явно пытался угодить, но не знал, как это сделать. «Я с вами позавтракать хотел», — сказал он и замялся. «Поэтому купил тут немного». Он достаёт колбасу двух видов, сыр, сосиски, которыми можно накормить полк солдат. Но моё материнское сердце просто слезами обливалось, когда среди трёх разных упаковок я увидела картинку с малышом. Он специально выбирал для Мишутки, искал то, что можно ребёнку. И мне даже не хотелось знать, зачем Глеб так заморочился. Для чего? Стол постепенно наполнялся стандартным набором продуктов, которые я бы за раз себе купить не позволила. И я не успела остановить Глеба, когда он решительно открыл холодильник. Тот был девственно чист, если не считать двух банок консервов, которые стояли на самый чёрный день. Теперь настала моя очередь краснеть до корней волос, но парень словно и не замечал моего состояния. Быстро разложил продукты по полкам, не показывая никакой реакции со своей стороны, закрыл дверцу и, поворачиваясь ко мне, скромно сказал. «Я могу приготовить завтрак». «Я сама», — смотрела прямо, не понимая, что со мной происходит в этот момент. С одной стороны переполняла благодарность, с другой — дикий стыд, который скрыть я не могла. «Хорошо», — совсем спокойно произнес парень. «Я могу пройти в комнату?» «Да», — выдохнула, замечая счастливого чумазого ребёнка, который как раз просил Глеба открыть яйцо из киндера и достать игрушку. Только перед тем, как уйти в комнату, они зашли в ванную, чтобы умыть лицо и руки. И я слышала их голоса, даже представляла, что они делают, а сама смотрела на заполненный доверху холодильник. «Нужно приготовить быстрый завтрак», — дала команду самой себе, при этом не в силах оказалась сдвинуться с места. У меня в голове царили звенящая пустота и какой-то дикий восторг. Мозг уже просчитывал, на сколько дней нам с Мишей хватит продуктов, что мне нужно докупить, а на что уже можно махнуть рукой. «Завтрак!» – Напомнила себе, доставая колбасу и сыр. Я старалась не думать о том, зачем так поступил Глеб, потому что в моей реальности его сегодня в нашей квартире быть не должно. Но он есть. Вот что странно и непонятно.